Может, истина эта совсем не нова, но запомни её золотые слова: будь весёлым всегда. Ведь когда тебя скосят, ты не вырастешь снова, глупец, как трава.